Эпилог Портал вспыхнул на склоне горы посреди мирно пасущихся овец, отчего стадо кинулось в рассыпную, испуганно блея на все лады. Залаяла овчарка, привлекая внимание молодого пастуха, хотя тот уже и так вскочил, выбравшись из спасительной тени валуна под палящий солнечный свет. Сон, как рукой, сняло. Принек с открытым ртом, взирал на мерцающий туманный овал, нервно держа посох. Берни-пес массивным боком о бедро хозяина и рычал, прижав уши к голове. — Тише, гарабаш! — произнес пастух, потрепав черную голову овчарки нервными пальцами. Парень так пытался унять собственную дрожь. — И все же! Что это за штука? Шайтан, ее побери! Из клубящегося вала вышли двое, мужчина и женщина, оба одеты в черные старомодные одежды, и туманный морок схлопнулся за их спинами. «Ну и жара!» — выдохнул на чистом азербайджанском мужчина, приставив колбу пятерню и вглядываясь вдаль. «Даже не верится, что я наконец дома!» «Так вот, каков твой мир!» — с интересом осматриваясь произнесла женщина. Пастух приметил на ее поясе пару кинжалов в ножнах. «Весьма больших кинжалов». «О, опасная тетка!» «Эй, парень, а ну-ка иди сюда!» Мужчина поманил жестом, отчего юноша нервно сглотнул. Каким-то иным чувством он ощущал силу, исходящую от нежданного гостя. Но он даже гарабаш заскулил, а до сих пор храбрился, хрычал «Иди, не бойся, не обижу». Мужчина приветливо улыбнулся, но незримое давище на разум мощь никуда не исчезла. Пастух на негнущихся ногах прошел, отделявший от гостей десять шагов, и замер перед мужчиной. Пес остался стоять на месте, скуляя и не решаясь пойти вслед за хозяином, отчего страх юноши усилился еще больше. — Тебя как звать? — Юнус, господин. — Да не тушуйся ты. Мужчина хлопнул паренька по плечу. Я же сказал, не обижу. Верно, орила? Конечно. Улыбаясь, кивнула темновласая женщина со странным именем. Не обидит? Вот, держи. Мужчина достал из старомодного кошеля мешочка резую монету, явно серебряную, ярко заблестевшую на солнце, и вложил в ладонь пастуха. А теперь, юнус, скажи, какой сейчас месяц? Парень ожидал чего угодно, но только нет такого вопроса. — Август, господин. — А год? — Две тысячи девятнадцатый. — Понятно. Тот кивнул и потерял всякий интерес к пастуху, обратив взор в низину, где у подножья горы раскинулся поселок Лок-Батан. — Полтора года провел в Дархасане. — Где? — пастух с непониманием уставился на гостя «Ладно, Арила, идем!» Мужчина вздохнул и на прощание, еще раз хлопнув Юнуса по плечу, со своей спутницей вниз по склону, доставив паренька со смешанными чувствами. Что это было? Как? Почему? Кто эти незваные гости? Откуда и главное, что им нужно? да Рассказать домашним так не поверят. Даже незнакомая серебряная монета не сработает. В качестве доказательства. Вахирас и Орила спускались по склону горы, хрустели камешки под подошвами сапог, трепетали на легком ветру луговые цветы и старвы то и дело выпрыгивали взмущенные кузнечики «Когда окажемся в поселении, ничего не удивляйся», — наставлял Вахирас. Старайся вести себя спокойно и естественно. но девушка усмехнулась. «Город твоего мира уже удивляет. Когда смотрю на него отсюда, странные дома никаких крепостных стен не видно». «Поверь, это еще не город. Так, городишка столица там». Вахера смахнул рукой влево, где из-за горной гряды в туманной дымке торчала телебашня. «И я прошу тебя». — Убери кинжалы в походный мешок. — Зачем? — Лишнее внимание стражей правопорядка нам не нужно. — Хм, странно. То есть тут запрещено носить оружие? — По крайней мере, на виду всех. Да и скрыть тоже нельзя. Но, как говорится, не вижу проблемы, нет проблемы. Ни к чему лишний раз раздражать окружающих. Как же мне тогда защищаться, если на нас нападут? «Не нападут!» Вахирас улыбнулся. «Конечно, пристать могут к такой эффектной и необычной одетой девушке, но несколько зуботычин всех успокоят. Да и чего тебе волноваться, ведь я с тобой, да и ты сама, ходячее оружие». «Хорошо, Шаин, как скажешь». Арила кивнула и принялась отстегивать оружие от пояса. «Шаин, нет больше Шаина». Но ведь девушке не обязательно об этом знать, тем более, что она действительно не почувствовала каких-либо перемен в том, кого она раньше знала под этим именем. Бахерас тяжело вздохнул. Чего-чего, а этого он от Шаина не ожидал. Тот постоянно упрямился, отказываясь от слияния, и перед смертью решил исчезнуть навсегда. Ни о каких иных реинкарнациях теперь и речи быть не может, но... Вахерас искусно глянул на Арилу, вышагивающую слева, и в который раз поразился самому себе. У него, демона черных песков, теплые чувство к этой смертной, уму непостижимо. Раньше Вахерас все время уговаривал Шаина бросить девушек, наплевав на обещание самому себе вырвать их из лапы Нунарди. А теперь сам, готов прикрыть Арилу грудью, Срияние должно было поглотить Шаина. Оно и поглотило. Только принципиальность упертого гладиатора действительно казалась заразной. Вахерас наконец-то понял свое бывшее альтер-эго. Будучи Гедаром Хавизаром, демон не отличался какой-либо любовью к смертным, а после предательства Аргала безумие долгого заточения в межмирье и вовсе очерствел. Шаин же, после обретения божественного могущества и посмертного слияния, влился в суть мятежного шеду, словно вирусная программа, извинив их разу навсегда. Да, Шаин исчез, это не подлежит сомнению, но демона не покидало стойкое ощущение, что этот засранец просто засел в его подсознании и манипулирует им, ехидно посмеиваясь иначе откуда взяться этим чувством карили хотя как ни странно никакого дискомфорта по этому поводу ваххирос не испытывал наоборот на душе было легко и приятно я заражен шаином в который раз с иронией подумал демон усмехнувшись самому себе шаинизация головного мозга Принципы, коим бывшая альтер-эго завидным упрямством, стали неотъемлемой частью Вахираза. Именно принципиальность, нежелание сдаваться, стремление идти до конца, вопреки всему, верность данному слову, стальному и нерушимому мужскому слову, привели Шаина к победе, пусть и с печальным концом для него самого. Однако, даже исчезнув, Он сделал все, чтобы исполнить все обещания, ну, или почти все. Шадир, Енер и ухеш погибли до этого. Хотя желание здоровья исполнилось, углокожий гладиатор избавился от проклятия Генурища до победы над Тиамат. Кстати, они, владычицы хаоса, больше никого не побеспокоят. Комбинация заклинаний, святость и черная бездна купе с божественной силой не только уничтожила Гидру, но и стерла саму суть семерых мятежных сестер. Они больше не возродятся в океане хаоса. Да уж, чудовищная потеря для векар. Теперь Вахерас один из могущественнейших шеду, если не сказать сильнейший, тот, кто уничтожил Кеомат, ее сестер, определенно не может быть слабаком. Сейчас о демоне черных песков все твари из бездны знают, и вряд ли кто-то захочет с ним связываться. Пока ничего необычного, Шаин. Мир как мир. Пожалуй, плечами орила, разглядывая простенькие, одно- и двухэтажные загородные дома, огражденные каменными заборами и утопающие в летней зелени садовых деревьев. — Это пока, — Вахираз улыбнулся. — Спустимся со склона в более развитую часть поселка, тогда и погляжу на тебя. — Фух! — девушка махнула ладошкой. Первым изумленным взглядом Арила удостоила Вахираза, когда они ступили на асфальт, которым укладывали дороги даже в деревенской части поселка. Девушка Многозначительно посмотрела на спутника, но промолчала, решив, что пока рано что-то говорить. Так и оказалось, ибо когда мимо них, рыча движком, прокатил белый рендж-ровер, арили только и оставалось, как проводить обалдевшими глазами самодвижущуюся карету. э «Это вообще как, Шаин? Ты же говорил, что в твоем мире не существует магии!» ткнула она пальцем вслед удаляющемуся автомобилю. «Никакой магии!» — Вахераскивнул с успешкой. «Всего лишь наука и технологии. Ладно, идем. Вновь повторю, веди себя спокойно, все тут в порядке вещей». На улицах деревенской части поселка было безлюдно, никому не охота шастать под палящим солнцем, тем более в полуденный зной. Сколько озорные воробьи щебетали в кронах деревьев, носились туда-сюда в голубой вишине ласточки, и изредка попадались кошки. Додоровые собаки, унюхав чужаков, иногда лаяли из-за каменных заборов. В горячем воздухе витал запах пыли. Вокерас вновь погрузился в воспоминания. — Невероятно, Хави! выдохнула Таргин, облокотившийся перила балкона и разглядывая Дархасан с трехкилометровой высоты. — Поверить не могу, что Тиамат больше нет. — Да, но множество демонов, воспользовавшись разрывом, проникло в Дархасан, стоя рядом, произнес вахирас Вам, Санилан и Далиман, предстоит еще та работенка по очистке города, «Ну, ладно, не совсем вам, но все же Ядарам придется держать это дело под контролем. Для вас это дополнительная головная боль». Торгин коротко кивнула. Синие глаза задумчиво смотрели вдаль. Ветер трепал темные волосы и шелковую накидку. «А Мордук?» Ядар взглянула на демона, недоверчиво изогнув бровь. «Да он просто так тебя отпустил?» Ну, он долго и пристально, горящими глазами смотрел на меня. Бахерас передернул плечами. Видимо, раздумывал, каким способом меня прихлопнуть. А потом просто проворчал «Спасибо» и взмыл в небеса. «Да уж, представляю!» Таргин усвихнулась, вновь посмотрев на Дархасан, постепенно окрашивающийся в золотые оттенки заката. Некоторое время... Они стояли молча, размышляя о своем. — Ты все-таки решил уйти? — наконец заговорила хозяйка башни. — Да, мне хочется остаться. Так останься. Есть незавершенные дела и невыполненные обещания. Я не смогу наслаждаться жизнью рядом с тобой, зная, что не сдержал слово Бахерас тогда впервые удивился самому себе не веря, что он действительно сказал это. Что за чушь? Такой ерундой только Шаин заморачивался. А в ахеразу на обещание наплевать. Как оказалось, уже не наплевать. Хорошо, тогда прежде чем покинешь меня еще на несколько сотен лет, оставь мне дар жизни. Она погладила себя по животу. Уверена». Он удивленно посмотрел на нее. «Да ведь тогда тебе придется временно отойти от пути возвышения. Едар задумывается о потомстве, когда до божественности остается совсем ничего. Ты отстанешь от Иниланы Далима». «Пусть им», — Таргин махнул рукой, — «хочется посвятить себя чему-то большему, чем просто желанию достигнуть божественности». «Ты изменилась». «Как и ты. Гин, ты точно уверена? Дитя демоны демона Ядара — это... это... но ну, я даже не знаю». «А он будет особенным». Хозяйка башни улыбнулась. «Единственный и неповторимый». «Он будет изгоем. Боги не примут его, а демоны объявят на него охоту. Тебе это надо?» «Пусть только попробуют». Глаза Таргин вспыхнули ледяным пламенем. А когда они узнают, кто его отец, ядархично скалилась. — Тем более захотят его прикончить, — покачал головой Вахерас. — Мало им одного сумасшедшего демона. — Хави! — Что, Гин? Он тяжело вздохнул. — Не находишь странным, что меня беспокоит судьба еще не родившегося ребенка? — Моего будущего ребенка, которого я должен буду воспитывать, но не смогу, так как буду на земле. — Не беспокойся, я позабочусь о нем. — Ага, по -ядарски. Подкинешь людям на воспитание, устроив ребенку тяжкую жизнь, и будешь тайно за ним наблюдать, изредка помогая, и так, чтобы ребенок ничего не узнал. — У нас всех так воспитывали? — Торгин пожал плечами. — Тебе, кстати, тоже. Я этого более не приемлю. — Ну, значит, ты вернешься ко мне раньше, чем я думала? Едар хищно улыбнулась и шагнула к своей жерде. — Отказ не принимается, Хави. — Что это? — орила испуганно зазиралась по сторонам, пытаясь увидеть источник рокота, идущий будто со всех сторон. — Я же сказал спокойнее, ничего страшного. А потом девушка увидела вертолет. «Это какой-то летающий демон?» Она мгновенно скинула с плеча походный мешок, чтобы как можно скорее достать кинжалы. Но Вахерас остановил ее, положив руку на плечо. «Успокойся, это просто вертолет». «Вер... что?» «Вертолет, считая разновидность летающей кареты» э e e e, то есть внутри этой штуки сидят люди?» «Верно», — Вахерас кивнул. «И управляете ею?» «А драконы у вас есть?» «Нет, все давно вымерли», — демон усверхнулся. «Идем!» Вскоре деревенская часть поселка закончилась. На пути стали попадаться многоэтажные дома, среди которых пятиэтажки были самыми низкими. Рила с открытым ртом разглядывала здание Простые на вид, без особых украшательств, но все-таки необычные. Кареты-самоходки стали попадаться чаще, да и людей прибавилось. И тоже странные, одеты просто, ни один не носил доспехов. И что еще страннее, все без оружия. Хотя, по словам Шаина, выходит, что оружие они могут носить только скрытно тем бдительнее надо быть. «Расслабься!» Вахерас потрепал ее по плечу, почувствовав напряжение спутницы. «Тут никто ни на кого не нападает». «Эээ... почему?» «Причин особых нет». ты и всегда можно найти», веско возразила девушка, мотну головой. «Можно, но нужно ли? В этом мире, знаешь ли, большинство людей стараться избегать проблем» а не создавать их на свою голову. Кому охота сесть за решетку? Как будто людей этот страх когда-либо останавливал. Недоверчиво хомыкнула Орила. Тоже верно. Но вон, посмотри на этот столб. Вахераски в указал нужное направление. Видишь, наверху? Это камеры. Так называются всевидящие глаза стражи. Убьешь или ограбишь кого-то, — Они все это увидят. Она покачала головой. — Если мне будет нужно, меня не увидят. — Ну, то ты. Ты обученный убийца, владеющий магией, а местный народ в большинстве в своем простые люди. — То есть, хочешь сказать, что в твоем мире никогда не бывает преступлений? — Бывают, всякое бывает, но все зависит от места проживания, ну и до кучи множества других факторов. «Однако этот поселок — достаточно спокойное место. Тут девушка поздней ночью может пройтись по улицам одна, и ей никто ничего не сделает». «Ты сам сказал, что всякое бывает?» «Да, бывает, но вероятность, что ее кто-то изнасилует, очень низка. Девушке должно очень не повести чтобы здесь с ней такое произошло». «Что-то не особо верится, Шаин?» Бахерас пожал плечами. Поживешь тут немного, сама все поймешь. А войны? С этим у вас как? А с этим у нас полный порядок. Локальные войны то тут, то там возникают постоянно. Некоторые конфликты длятся десятилетиями. Старые виды бывают и не забываются, и через несколько сотен лет. Двухерас махнул рукой. Люди, что с них взять? Двухерас умолчал о том, что на земле... Уже давно властвует трое весьма могущественных векар. Антиэфирные следы аур-демонов чувствуются даже в воздухе. Создание конфликтов и войн — их работа. Разделяй, властвуй, их метод. Встреча с этой троицей рано или поздно произойдет. Ну, а пока думать о них не стоит». — Готов? — спросил Вахерас, стоя перед дверью, сколоченной из толстых обитых железом досок. — В этом доме они с Гехиром провели почти год, готовясь к турниру пяти башен. — Нет, Шаин. — проныра мотнул головой, сжимая в руке меч наставника в ножнах. — К такому просто невозможно быть готовым. — Ты прав. — Вахерас кивнул и постучал бронзовой колотушкой. — Вскоре... Скорежетнул засов, и дверь отворилась. На пороге стояла Эсана, 35-летняя женщина, надетая в традиционное дархасанское платье, полы которого заканчивались у ступней. Зеленый платок под стать цвету платья покрывал голову. Открывая дверь, сана улыбалась, ждала возвращения мужа и подумала, что это он постучал, но улыбка исчезла с губ, когда увидела гостей. А затем ее взгляд приковался к мечу. «Проходите!» Посмурнев, тихо произнесла она. «Я приготовлю натис». Уже сидят за столом в уютном дворике дома, ухоженном, чистом и благоухающем разными цветами, растущими на клумбах, где по вечерам Гасив с парой учеников сидел и разговаривал на те или иные темы, касающиеся премудрости пути гладиатора. Исана спросила, что с ним случилось. Вахера с Гехиром переглянулись. — Я выяснил, — начал демон, — что Гасив со своим десятками и остатками других отрядов прикрывали отход основных сил. Они смогли это сделать. Спасли множество жизней, но сами пали. Прости. — Нет, — Исана мотнула головой, затем подняв чашку — чуть подрагивающей рукой, пригубила напиток. Натис помогал успокоиться. — Я должна все знать, как меч попал вам в руки. Гасив, пал от руки демона, который забрал Сарис. Тихир осторожно положил двуручник на стол. — Так уж получилось, что мы встретились с тем демоном и отомстили за наставника. Закрыв глаза сана провела пальцами по плетеной рукояти меча. — Спасибо вам, — прошептала она, посмотрев на гостей. — По крайней мере, я знаю, что убийца моего мужа мертв, а меч смотрит перейти к его сыну. — Не стоит благодарностей, госпожа Сана, — сказал Охирас, вставая из-за стола. Дехир поспешил за ним. — Мы исполнили свой долг перед наставником, иначе и быть не могло. Стоя у порога дома гасифа они оба поклонились санни и покинули обитель бывшего воина и чемпиона турнира пяти башен. «Думаешь, это было хорошей идеей? Не говорите, что в мече запечатан тот самый демон-убийца!» спросил Гехир, когда отдалились от квартала стражников, где жила семья гасифа «Не знаю», — Вахирас покачал головой. «Ты мог сказать, но тоже промолчал». Я подумал, что это должен сказать ты, а раз не сказал, значит, так было надо. Наверное, узнав о демоне, Сана, возможно, отдала бы меч кузнецу, чтобы тот его сломал. Бензур тогда окажется на свободе. Или она просто избавилась бы от меча, тогда оружие могло бы попасть не в те руки. И я не знаю, каких дел наворотил бы обладатель демонического меча. Пусть остается у Асима. Так будет лучше. Надеюсь. На меня все пялятся. Косясь по сторонам, прощипела Арила. Это нормально, усмехнулся в Эффектная брюнетка в кожаных доспехах для местных обывателей то еще зрелище. Не беспокойся. Доберемся до рынка и прикупим тебе одежду попроще. Меня и моя устраивает. Не сомневайся. Но сейчас мы оба Тут в Локботане косплееры и рулевики отродясь никогда себя не показывали. Кос... кто? ролевики Ага, те, кто наряжаются в доспехи или костюмы героев из жестных историй. Да уж, очень странный мир. И зачем они это делают? Охи раз пожал плечами. Ему не хотелось объяснять те вещи который Арила сейчас все равно не поймет. «Жаль, Алая не видит всего этого», — погрустнела Арила, а Вахираз вздрогнул, вспомнив Мирдан, родину Алай. Смешанные лица Тархена, окруженные кольцом снежных пиков, встретили за угрюмой тишиной, стоило выйти из межмировых врат. Он телепортировался на край владений Амари, рощу, скрытую от внешнего мира, да одновременно иллюзией и магическим барьером, чтобы ни один презренный человек не смел вступить на святые земли. Но Бахерас все же сделал это, фактически пройдя сквозь все защитные заклинания, чего раньше никогда не случалось, поэтому ожидал, что его атакуют пограничники Амари. Сначала в ход пошли стрелы и арбалетные болты, без вреда отскочившие от демонической брони. А затем ударила магия, против которой прекрасно сработал непроницаемый купол тьмы. Когда Амари впустую растратили силы и боезапас, в раз развеял защиту. Демон решил стоять на месте, ничего не предпринимая. Да, он показал силу. Всего лишь малую ее часть, которой хватило, чтобы одебить атаку Амари. Но действовать в Ахирас не станет. Он здесь чужак, незваный гость, и чтобы пройти дальше, нужно получить разрешение от хозяев этих мест. «Я друг Алай!» — прокричал демон, приложив ладони ко рту. «Я не собираюсь причинять вам вред». «Так где же сама Алая?» — прозвучал голос впереди, среди крон деревьев. «Если ты ее друг...» «Разрешите мне пройти к вашим старейшинам, я все расскажу». Тишина. В раз был уверен, что пограничники уже отправили посыльного за подкреплением. Не получилось победить малыми силами, попробовать справиться с большим числом магов. Так и случилось. Через пять минут на демона обрушился шквал всевозможных заклинаний, но купол в этот раз не подвел. Как и прежде, незваный гость остался стоять на месте и, похоже, не собирался уходить. А Марии, наконец, осмелели, и навстречу незнакомцу вышел переговорщик, судя по одеянию и посоху в руке маг. — Зачем пожаловал на нашей земли, чужак? — заговорил он, оказавшись в пяти шагах от вторженца. Переговорщик стянул капюшон, пепельные волосы заструились на плечи, Кошачьи зрачки недобро уставились на незваного гостя. «Пришел, чтобы сдержать слово данное одной из вашего племени. Я друг Алайи», — повторил Ахераск. «Я тебе не верю. Она пропала без вести три зимы назад. Алая все это время жила в ином мире, откуда я и прибыл. Чен докажешь, и почему она не с тобой?» макс ощурил глаза. «Погибла?» «Я не смог ее уберечь, но отомстил чудовищу, из-за которого она...» Бахерас тяжело вздохнул. «Мне трудно об этом вспоминать». «Сказать ты можешь что угадный, чужак. Твоим словам веры нет». «У нее здесь остался брат. Его зовут Онид». Переговорщик удивленно скинул брови. «Аллая отправилась в иной мир», — продолжил демон чтобы победить на турнире пяти башен, где сходятся войны со всех уголков света. Победитель получает право на исполнение любого желания. Алая хотела вернуть зрение слепшему брату, но так уж вышло, что победителем турнира стал я. Я обещал Алая, что помогу Аниду. Проведите меня к старейшинам Тархена, я верну зрение ее брату. — Это невозможно, — маг покачал головой, — ни один чужак не может ступить на священной земли Терхена. Будь с тобой Алая, то, возможно, ты получил бы разрешение, но сейчас ни один из Амарий за тебя не поручится. — Вы узрели мою силу, — напустил в голос Талли Вахерас. — Я мог бы всех вас перебить, желая вам смерти. Но это не так, иначе я бы телепортировался прямо в сердце Терхена, а не сюда, на окраину, где прошу вас разрешения пройти дальше. Да, ты силен, но даже тебе не одолеть всех магов Амарий. Старший отряда стукнул посохом по земле. В твоих словах чувствуется правда, но мы все равно не можем тебя пропустить. Докрыв глаза, в Ахирас вздохнул, усмиряя рвущийся наружу гнев. «Хорошо», — демон кивнул, — «я уйду, но тогда прошу тебя, маг». Он провел рукой перед собой, и с клубящейся тьмы соткался меч Алай. Бахера взял клинок за ножны. «Прошу тебя, отдай Аниду мяч ее сестры. И еще вот!» Достав из походной сумки маленький флакон серебристой искрящейся жидкостью, Протянул на открытой ладони. Это слеза света. Эликсир вернет Аниду зрение. Мак, дрожащий рукой, потянулся к флакону. Да тут Вахирас шагнул вперед и взмахом руки заставил переговорщика замереть, сковав параличом. В глазах демона заструилась тьма. Взгляды чужака и Амари пересеклись. Зрачки посреднего расширились от страха. «Запомни хорошенько, Мак». Процедил сквозь зубы Вахерас. Меч, Алай и Среда Света — все для Анида. Вернешь ему оружие сестры и восстановишь зрение. И не дай, Создатель, чтобы это оказалось не так, иначе я вернусь и вырежу все ваше племя, оставив ход горов без работы. Тебе ясно? Надеюсь, что ясно. Вахерас вложил флакон в ладонь мага, Прислонил меч к бедру застывшего Амари и, открыв телепорт, скрылся в межмировых вратах. «О чем задумался?» — голос Арилы вырвал Вахиразу из воспоминаний. «Да так?» — вспоминал Абалая. все это ты знаешь, психолог доморощенный». Он грустно усмехнулся. Всего лишь женская интуиция. Тоже посмурне Фарила пожала плечами. Бахерас вернулся в мирдан спустя пять минут, искрытый под пологом невидимости, проследил за магом Амари. Было несложно. На флаконе со слезой света еле фонило отпечаток темной ауры, точно указывающей направление. Слава создателю! У мага хватило мозгов прислушаться к словам демона иначе он точно перебил бы весь рот Амари». Они довернули зрение и меч сестры. Сроким сердцем и спокойной душой Вахирас навсегда покинул леса Терхена. «Долго еще идти?» — вертя головой по сторонам, спросила Арила, все больше раздражаясь удивленным взглядом местных. «Не особо. Скоро будем на месте». Исполнить желание у Хеша и Янер в полной мере не удалось. Для этого требовалось, чтобы гладиаторы выжили. Что касается Шадира, то Вахерас так и не смог выяснить, что произошло с ледяным магом. Несмотря на то, что перстень на пальце демона по-прежнему твердил, что Шадир жив, пришлось с этим смириться. Желание волшебника тоже было святое с возвращением Шадира в родной мир – Но и это оказалось невозможным. Вахирас старательно расспросил Гехира хона и Утаре. Желание кряжистого коротышки выполнять не имело смысла. Хона мертв, а мстить целому королевству, запавшего на турнире товарища, не хотелось. Хотя демон прекрасно понимал друга, так как и сам когда-то испытывал жгучую ненависть к Каргалу. Но одно дело желать смерти всего одного Ядара и совсем другое — жаждать истребления целой страны. Желание Утара исполнить тоже было невозможно. Северянин хотел вернуться на родину героям, которые объединил бы все кланы Китруна. Но Вахерас нашел иной способ — помочь племенам ледяных пустошей, заснеженных лесов и морозных пиков. На турнирном испытании — Утар пал от руки Над, а меч северянина Хальмурн был сломан. Обломки двуручника так и остались лежать на том же месте в лабиринте смерти, где погиб гладиатор. Охирас восстановил клинок, перековал с помощью магии, а затем открыл телепорт на родину Утара. Вместе с Арилой, Руру, Гехиром и Над демон туда и отправился — оказавшись прямо посреди деревни клана белых медведей. Сородичи Утара тут же окружили незваных гостей, но жители этого мира оказались куда меньшей проблемой, в отличие от лютого мороза, тут же ринувшегося к иномирянам со всех сторон. Несмотря на то, что гладиаторы заранее подготовились к резкой смене погодных условий, из жары Дархасана стужу Китруна оделись как можно теплее. Это помогло слабо. Магией огня никто в отряде не владел. Мороз прямо-таки пробирал до костей. Удивительно, как только местные приспособились к невыносимым морозам. К счастью, долго торчать на холоде не пришлось. Как оказалось, бегур, старший брат Утара и глава клана, давно ждал возвращения брата. Несколько дней назад Ятур, жрец Тугора, Бог, покровитель всех кланов Китруна, предвидел, что вскоре деревню посетят чужаки, которые принесут весть об Утаре. Глава клана поэтому и приказал воинам, чтобы сразу на чужаков не нападали, если это не люди из вражеских кланов. Бегур сам вышел встретить гостей, и тогда Энат по знаку Вахираза выступила вперед, опустилась на колено и протянула. Хальмурн, вдетый в крепкие меховые ножны, отделанный чешуей Ранрота. Глава клана остановился в замешательстве, ибо не ожидал подобного от женщины, но ее дальнейшие слова и вовсе повергли всех в изумление. Я Инад, отмеченная печатью парящего орла, та, кто победила у Тара в честной схватке один на один. Возвращаю меч» поверженного воина его брату это хальмурн, оружие Арузилтара. — Отмеченная печатью орла, — говоришь, — прокряхтел, вставший рядом с бегуром старик, поглаживая седую бороду и опираясь на витой посох, с набалдашника которого сесали на веревочках клыки и когти различных хищников. Дед, коим и оказался Ятур, был облачен в шкуру белого медведя. — Если это так, то нужно принять удар Глава жрец-клана чуть поклонился Бегуру. — Но женщина не могла, — заговорил брат Утара. — Неважно, — разум отмел все возражения старик, махнув рукой. — Мудрость Тугора может пасть на кого угодно, даже на женщину-чужеземку. Здоровяк Бегур... Воздушался над хрупкой и над угрюмой скалой. Стоя с обнаженным по пояс могучим торсом, покрытым вязью татуировок, воин словно не замечал лютый мороз. Хватит всего одного удара, увесистого кулака, чтобы переломить хребет женщины, посмевшись заявить, что она смогла одолеть тутара. Гехир стоял рядом с Вахиразом, готовый в любой миг ускориться, если и над... Будет угрожать опасность. Но все обошлось. — Я принимаю твой дар, отмеченная печатью орла, — проговорил Бегур и взял Хальмурн. — И приглашаю всех вас в мой дом, на славный пир. Помянем моего брата и других павших воинов. Уверен, вам есть что рассказать. А на нашим скальдом будет что услышать для воспевания новых легенд». После того памятного пира у гладиаторов долго болела голова. Столько эля пить им еще не приходилось. С похмельем помогли справиться магические отвары Ятура, а потом настал черед исполнения желаний Руру и Над и Гехира. С помощью магии Вахираза они без труда выдернули ночью прямо из собственной спальни графа Рутин, из-за которого и погибла «Семья Гехира». Напривав на возмущенные крики графа, Проныра бодично прирезал старика, даже не объяснив тому, за что, и оставил труп в подвале какого-то заброшенного дома. После была вызволена из рабства Риза, сестра Энат, взбесившаяся гладиаторша, узрев плачевное состояние любимой сестренки, перебила всех надзирателей. В итоге огромная каменоломня осталось без хозяев. Гехер решил остаться в этом мире. Дома его больше ничего не держало, а в лице гладиаторши и ее сестры он обрел новую семью. «Позабывайся об этом, засранцы!» Глядя на инат сказал вахирас хивнув в сторону друга. «Обязательно!» Прижимая к себе исхудавшую да измученную сестру, ехидно улыбнулась девушка. Попрощавшись с ними, Вахирас подошел к Гехиру. — Ну, давай, дружище, береги себя. — Ты тоже. Они обменялись рукопожатиями и так стояли друг напротив друга несколько секунд. — Иди, — наконец сказал повисеревший Гехир и хлопнул товарища по плечу. — у тебя еще остались незавершенные дела. — Да, — Вахирас кивнул и, развернувшись, зашагал прочь. Гехир... Смотрел тому вслед, пока друг не исчез в облаке портала. С ру, -Ру все было одновременно проще и сложнее. Пигалица пожелала десять больших мешков золота и телегу, запряженную в нее парочкой аронроттов для перевозки добра. С этим проблем не возникло, Но вот когда Рыжая взобралась на козлы, дабы отправиться в путь через портал, она вдруг замерла, опустив озжи, и посмотрела на Вахираза. — Я ведь тебя больше никогда не увижу. — Кто знает, — демон пожал плечами, — но, скорее всего, ты права. — Жаль, Ру — Руру вздохнула. — С тобой весело. Пусть и опасно, но весело. Ты заботливый и надежный друг спрыгнул с облачка, она подошла и обняла его, уткнувшись носом в грудь. обалдел Обалдела Мувахиразу, только и оставалось, что ответить на объятие взаимностью. А чуть в стороне стояла Арила и посмеивалась. Ну, стерва! — И что мне теперь делать? — прохныкала Руру. -Ру. — Я не хочу уезжать. Хочу остаться с тобой, но... Меня ждут. Я должна уехать. Демон вздохнул и погладил рыжие кудри. быть он прежден вахеразом, то использовал бы девчушку, поддавшуюся влиянию его ауры, в своих целях, но...» «Делай то, что должна», — выдохнул он. «Если тебя ждут, на тебя надеются, если тебя действительно ценят, то не предавай их доверия». «А ты», — скрипнула пига лица, На Вахиразу посмотрели повлажневшие глаза, отчет сердце забилось сильнее. «Ты меня не ценишь?» «Ценю!» Демон заставил себя отстраниться от Рыжей. «Очень ценю и рад, что ты мой друг, мой боевой товарищ. Рад, что ты была рядом на протяжении всей нашей миссии, но у каждого из нас свой путь. К сожалению, наши пути не совпадают, ру, -ру. «Хорошо!» Шмыгнув и вытерев нос, Гладиаторша кивнула. «Я никогда тебя не забуду, Шейн!» Быстро вскочив на козлы, она щелкнула вожжами. Раны роты заурчали и потянули телегу, скрипнувшие колесами. «Я тоже!» руру -ру. «Какая вкуснотища!» — выдохнула Арилла прикончив миску чечевичного супа, тарелку овощного салата и у половины в корзинку душистого хрустящего хлеба. — Так и есть! — Бахерас сдержанно улыбнулся, сидя напротив нее. Со своей порцией он еще не разобрался, ел медленно, наслаждаясь вкусом. Они не дошли до дома Шаина всего три квартала, когда у девушки заурчал живот — Вот и засели в уречной забегаловке. Эх, хорошо, еще бы на меня не пялились местные. Ну, понимаешь, подобных заведений обычно девушек не водят, тем более таких привлекательных. Ресторанчик не выглядел презентабельно. Обшарпанный, закопченный потолок до оплубившейся стены. Пол, мощенный потемневшей плиткой, уже потрескавшийся в нескольких местах. Плюс садовая пластиковая мебель, покрытая сеткой царапин квадратные столы и когда-то обриставшей березной стулья с подлокотниками. Нормальное место для всяких бездельников и любителей попить черный чай, посмаковать кальян, ну или вечером за просмотром футбольного матча выдуть пару бутылок пива, закусывая рачками. Но выбирать в данном случае было не из чего. «Харчевня, как харчевня!» — орила пожал плечами. «Ну да, это в ее мире женщина спокойно может поесть в каком-нибудь дешевом кабаке, и это будет воспринято нормально». «А куда водят?» «В дорогие элитные рестораны!» — Похерас усмехнулся. «Или на худой конец в Макдональдс, КФС, пиццерию Папы Джонса или еще какое-нибудь модное местечко, популярное среди обывателей». «Эй, что-то я ничего не поняла». «Не страшно». Улыбнувшись, Вахерас махнул рукой. Затем, подцепив вилкой кусочек помидора, отправил в рот. «Поймешь, у тебя будет для этого куча возможностей». Покончив с едой, Вахерас помахал хозяину заведения. Тут даже официантов не имелось. «Ну, хоть повар есть. Действительно, умеющий вкусно приготовить простую еду». «Счет, пожалуйста». Владелец кабака, полноватый, усатый, мужик лет пятидесяти, в старом клетчатом фартуке, натянутом поверх простой одежды, приблизился к столу. «Сваси, манат, уважаемый!» «Прости, денег нет!» — начал Вахерас. «Отчего хозяин мгновенно нахмурил брови?» «Точнее, нет обычных денег!» «На стол легла золотая монета!» «Сдачи не нужно!» «Идем, Арила!» Они поднялись и зашагали мимо ошарашенного мужика к выходу. «А ты не переплатил?» — уже снаружи спросила девушка, потянувшись и вдохнув свежего воздуха. «Переплатил», — кивнул вахирас двинувшись дальше по улице. «Даже слишком». «Дархасане за такой обед мы бы заплатили от силы Гиллар», продолжила Арила. «Если не пол Гиллара». Серебро хозяин бы не принял, медь тем более. Стал бы угрожать, позвал бы стражей закона. мне лишний шум вокруг нас ни к чему. Вот золото в любом виде выглядит весомо и затыкает рты. — А про какие обычные деньги ты говорил? — Бумажные, — усмехнулся в ахерас. Какие? — Ты не услышалась. Видишь ли, в моем мире алхимики веками пытались создать философский камень способный превращать почти любой металл в золото. Просто эти мастера древности не понимали одного. Самый ценный ресурс во Вселенной — это внимание. — Что-то не понимаю. — Как по-твоему, почему золото так высоко ценится, причем практически в любых мирах? — Потому что оно золото, — Горила пожал плечами, — его мало, всегда мало. — Эх, темнота! — Демон покровительственно похлопал девушку по плечу, затем нагнулся и поднял с земли гладкий продолговатый камень. Ты права, что золото встречается гораздо реже, чем камни под ногами. К тому же благородный металл обладает интересными и полезными для технологий свойствами. Но все же золото ценно из-за огромного количества внимания, прикованного к нему. Хотя в действительности это всего лишь... Кусок желтого металла. Не важнее этого камня. Бахерас подбросил окатыш на ладони и, поймав, отшвырнул в сторону. — И при чем тут бумажные деньги? — В моем мире, — Бахерас грустно улыбнулся, — очень, очень много людей поверило, что бумага — это золото. Слишком много внимания приковано к бумажным деньгам. Вот и все. — Сумасшедшие! Выдохнула Арила. «Да, есть такое». Вахерас кивнул. Демон умолчал, что подобное волшебство с деньгами — очередная придумка демонов, жаждущих обрести власть над землей. Зачем нужен философский камень, если достаточно напечатать бумажные деньги и приравнять их к золоту? А если вспомнить про электронную валюту, состоящую лишь из двоичного кода? «Ничего». Много в этом мире может измениться после беседы с тройцей Викар, подмявших под себя планету. Что касается желания Орилы, то здесь и вовсе было просто. Ее целью был барон Мельхон Самадур, из-за прихотей которого сборщики налогов Почувствовали себя слишком вольно, они убили родителей и сестру Арилы. Позже, когда полную злобой отчаяния и засилованную девушку приютила Акай Мотылёк и обучила премудростям пути убийцы, дарила выследила тех ублюдков и прикончила. Достался оборонный мельхон, до которого дотянуться было слишком сложно. Нет, Арила попыталась, да не вышло ничего». Пришлось бежать, скрываться пару лет от преследователей. А затем в ее жизнь вмешался старик Даир. Так она и попала в Дархасан, все ради победы на турнире, чтобы поквитаться с виновником ее страданий и слез. Барона выдернули из родового замка темным телепортом прямо во время пира на глазах у гостей. А затем Арила попросила открыть ворота в какую-нибудь пустыню. Бахерас выбирал недолго, телепортировав барона, Арилу и себя в пустошь демона в Дархасане. «Никогда бы не подумала, что обрадуйся этому месту!» Девушка улыбнулась, окинув довольно взглядом бескрайние черные барханы. Разрезав путы на руках и ногах пленника, вытащив из рта кляп, Арила пнула барона, заставив того завыть и подняться. Но он зазирался, не глазам, постепенно расширявшимся от ужаса повсюду антрацитовые скалы и угольный песок а над головой нещадно печет солнце кто кто вы такие завизжал барон мне понравилось как поступил с графом гехир но арла и хиддно улыбнулась вхиразу и шагнула к жертве верните меня обратно пленник попятился у меня много денег Я сумею вас отблагодарить. — Беги, мельхон. Арила скалилась и чуть присела, как хищница, приготовившаяся к прыжку. — Бежать? — Жить хочешь? Беги. Ведь я тебя прикончу. — Ну, за что? — Беги! — Арила зашипела змеей. И барон побежал. Развернулся и сломя голову, бросился прочь как можно дальше от сумасшедшей девицы не станешь преследовать спросил ваххирас глядя на выпрямившуюся арилу нет она мотнула головой зачехлила кинжалы это место само его убьет если прирежу поврет быстро а я хочу чтобы в ублюдах мучился и страдал перед смертью ну хорошо то желание я выполнил как и обещал куда теперь вернешься домой арила с удивлением взглянула на него — Домой? Меня там никто не ждет, Шаин. Буду с тобой, куда бы ты ни отправился. — Даже так? — А чего ты хотел? Мне с тобой хорошо, да и демоницы твои приятные. Девушка лукаво улыбнулась. Ру — Ру-ру, права, Шаин. Ты надежный, тебе можно верить, так что я с тобой до конца. — Ну, хорошо, — бахирас усмехнулся, — тогда отправляемся в мой мир». Поднимаясь по ступенькам подъезда на четвертый этаж, Вахерас чувствовал себя странно. И здесь он был впервые и в то же самое время узнавал эти грубо покрашенные синие краской стены, скрипы подрагивания простых железных перил, затянутые паутины углы, ржавые почтовые ящики на стене между первым и вторым этажами, двери соседей. Даже запах сырости и пыли. Все тут до в сердце боли знакомо. Арила поднималась следом и молчала. Добравшись до нужной двери, Вахерас замер нерешительности, Разглядывая резную стальную ручку, Позолоченное число семнадцать, Над дверным глазком, Царапины на коричевой краске, Кнопку звонка, висевшего справа на стене. — Так и будешь стоять! — — прошептала Арила. — Что ж, Аин, пришло время сдержать твое обещание, данное родителям. Вздохнув, Бахерас дожал на за и вздрогнул от раздавшейся переливчатой трели соловья. Вдруг захотелось развернуться и броситься бежать, но демон заставил себя остаться на месте. Бахерас пристально вглядывался в глазок, зная, что вскоре в него посмотрят с той стороны и... Громко стукнуло стальная щеколда. Дверь распахнулась. Найра, мать Шаина, стояла на пороге, прижав к щекам ладони уставившись на Вахираза удивленными карими глазами. Такая чужая и такая родная. Сердце Вахираза затрепетало в груди от волнения. «Сынок!» — выдохнула женщина и бросилась вперед, — Демону только и оставалось, как ответить, взаимностью на объятия. «Я вернулся, ма!» — прошептал Вахирас, вдыхая аромат ее волос. «Я дома!» Земля. Год спустя... Пахерас и Орила, оба облачённые в одежду для похода в горы, джинсы, майку без рукавки, кепку и кроссовки, шли средь скал Габустана, посматривая по сторонам. Раньше это место было открыто для туристов и простых людей, но теперь сюда могли попасть только по специальному пропуску. Заповедник сделали закрытым из-за небрежного отношения посетителей, оставляющих после себя мусор. Ну, а Вахера с Арилой воспользовались телепортом, потом и глядели в оба, дабы не попасться на глаза возможной охране. — Ты скажешь, зачем мы здесь? — шепнула Арила, поправляя лямки рюкзака, в котором почти всегда, за исключением прогулок по столице, носила любимые кинжалы. — Да, — демон кивнул, — как только найду то, что ищу. — Что? — Пересечение эфирных потоков планеты. — «Понятно, что ничего не понятно. Для сотворения магии нужна энергия, в моем случае много энергии». «Теперь понятно». Девушка пригнулась, проходя под высохшей веткой мертвого дерева. За проведенный на земле год Арила успела притереться к этому миру, узнать его с множества сторон, понять, чем он дышит, как живут здесь люди в разных уголках планеты». Но этот обжитый кусочек вселенной все равно находил чем удивить. Вот и сейчас. Вроде нет тут никакой магии, к чему девушке пришлось долго привыкать. Однако Шаин говорит о каких-то эфирных потоках, нужных для сотворения магии. Для Вахераза год прошел чуть иначе. Мятежный демон готовился к грядущей встрече с фикарами, властвующими на земле. Нет, он, конечно, отдыхал, веселился путешествовал вместе с Арилой. Бахерас провел много вечеров с теперь уже его родителями, рассказывая о приключениях в Дархасане. Хотя о некоторых вещах приходилось умалчивать. Ну, ни к чему этим милым людям знать, что их сын в действительности исчез, а его место занял демон. Мать с непониманием относилась к тому, что на теле сына появились татуировки, На предплечьях, кистях и одна на всю спину с изображением призрачной фигуры с косой. Отец, наоборот, похвалил подобное художество. Сказал, что картинки смотрятся стильно, привлекут внимание девушек, за что заработал неодобрительные взгляды и ворчание жены. Нежелание сына обвенчаться с Арилой мать с отцом не поняли, пеняя на то, что девушку и намерянку стоит легализовать, и заключить с ней законный брак. Но Вахирас и Орила тут отпирались до конца, так что родителям пришлось смириться. Что же до всего остального? За год Вахирас ни разу не посетил Дархасан. Его башня так и осталась стоять среди выжженных светом и опустошенных хаосом земель. Город тысячи граней демона пока не волновал, «Да, у Таргин должен родиться его ребенок, о котором стоит позаботиться, но это произойдет года через три. Дети ядаров рождаются гораздо позже, да и созревание плода происходит совсем по-другому. В храме боли, в специальном стеклянном саркофаге, подпитываемом энергией света. А тут дитя демоны едара и, и вообще непонятно, как плод будет развиваться». Возможно, Таргин придется напитывать инкубатор еще и темным эфиром, дабы соблюсти баланс света и тьмы в ауре будущего ребенка. Так или иначе, беспокоиться о его судьбе пока рано. На всякий случай, Вахирас приказал Искаре отслеживать любые странные возмущения эфирных потоков Дархасана и немедленно о них докладывать, но пока все тихо. Нашел. Вахирас улыбнулся, пальцем лькнув на скалу, серым аберийском возвышавшуюся в десяти метрах справа. «В этом куске камня что-то особенное?» — Арила наклонила голову на бок. «Разве что эфирная структура. Внешне то никак не видно, но вот аура скалы просто сияет. На ней пересекаются сразу пять энергетических потоков». «Так, теперь ты объяснишь, зачем тебе все это?» Землей правят демоны Арила. Трое весьма могущественных демонов правят тайно. И потому в этом мире происходит столько дерьма. Я хочу свергнуть родцев строна и вернуть планету людям, как и завещал Всевлагой Аанну. Когда время отъезда подошло, Ану слова прощания своим детям сказал, и наказ такой им дал. Чтобы не было судьбой для земли, земляну готована так тому и быть, пусть случится оно. Если человеку, а не аннунакам, землю суждено унаследовать, давайте в судьбе будем в этом содействовать. Человечество знанием наделите, даже в тайны небес и земли людей посвятите. Законом правосудия и справедливости их научите, а затем их оставьте и домой летите. Так Анну отцовский наказ своим детям давал. Еще раз он их обнял и поцеловал. снова нового места колесница Анну и Анту взлетела. На Нибиру она улетела. Вахерас процитировал завет всеблагого на одном дыхании. — То есть опять война? — Арила вздохнула а я только стала привлекать к тихой мирной жизни не будет она тихой мирной со временем все станет хуже демон покачал головой троица вкар должна иметь доступ к ядерному арсеналу планеты если их спровоцировать поставить перед фактом что их власть больше ничего не значит если дать им понять что вахирас Сможет их победить, то они просто устроят третью мировую. Уничтожат все на земле в ядерном гарнире, чтобы не досталось она никому. «Двойны я постараюсь избежать», — вздохнул Вахераск. «Каким образом?» «Надо предоставить людям выбор. Достоящий выбор и власть над своей судьбой. Показать им, на что они действительно способны, если объединяться». Только в этом случае человечество перестанет быть марионеткой в когтях демонов. Искра. Да, господин. Достаточно ли энергии в храме боли? Накопилось за год. Я преобразовала и собрала большую часть из того, что выпреснули в бою мордух и теомат. Этого хватит на создание новой башни? Нет, господин, нужно собрать все. Не Не нужно. Я нашел на земле перекресток Мощных эфирных потоков. Воспользуйся ими. Передай координаты. Всколыхнулась земля, Задрожали окрестные горы, Когда взорвалась серая скала, Расплескав тысячелетиями Копившуюся в ней силу. А затем в голубое небо Черной стрелой Устремилась новая Вавилонская башня, Возвещая о приходе падшего потомка древних богов. Дархасан. 25 лет спустя. Закутавшись в белый балахон, в тени трехэтажного здания постоялого двора Отдыхал на лавке старик, из-под капюшона торчала длинная седая борода. Правой рукой, на предплечье которой красовалась выцветшая татуировка из шести линий, по спирали, обвивающей конечность от локтя до кисти, тот придерживал прислоненный к плечу витой посох с потускневшим и покрытым трещинками и каплевидным камнем на набалдашнике. старика ненавидел жару, но какое то чувство заставило его выбраться из логова на полуденный зной вот он сидел и ждал сам не зная чего сдавали туда сюда люди по базарной площади стуча колесами по мостовой катились мимо телеги запряженными в ней вуволами лошаьями или оранротами грузные травоядные ящеры урчали таща тяжелые повозки повякивая доспехами И сверка на солнце наконечниками копии, да начищенными до да блеска круглыми щитами прохаживались стражники. Пыль, жара, кислый пот людей и животных раздражало всё Старик все ждал, глядя по сторонам из тени капюшона. Причем голова оставалась неподвижной, в отличие от подвижных глаз, цепко выхватывающих любые детали. «Чего мы ждем?» — прозвучал в голове недовольный женский голос. — Помолчи, Хаталь, — ответил старик. — Думаю, скоро все выяснится. — Хм, думает он. И тут он заметил ее. Девушка шла слева среди потока людей, идущих базарной площади. Ничего необычного в ней. На вид лет двадцать. Облачена в темно-серые кожаные доспехи. На поясе висит кинжал в ножнах. А вот на левой руке... Красовалась до боли знакомая татуировка, черная змея, обвивающая предплечье, меткого хираза. Старик тут же сместил зрение в эфирное восприятие и весь замер, боясь дышать. Таура девушки сияла ярким светом, среди которого постоянно возникала клубящаяся тьма. Невозможно! И за ней черными призраками брели три дымчатых силуэта. Маг, убирающийся на посох, серп, женщина с кинжалами и мужчина с парой тяжелых арбалетов. Все три фантома явно привязаны к девушке. — Вот это да! — выдохнула хаталь. — Ради стоило выбраться из берлоги. Старик следил за четверкой, как завороженный. Они и прошли мимо, но в последний миг призрак женщины с кинжалами замер и повернулся к нему. Остальные сделали еще шаг и обернулись, как по команде, в ту же сторону. «Он нас видит!» — прошелестел голос призрака женщины. «Убить!» Фантом с арбалетами доставил оружие на старика. Тот сглотнул, подступивший горлуком, почувствовав, что не увернется от выстрела. Он стиснул посох, готовясь отразить атаку ледяным щитом. «Стой!» Девушка мигом оказалась рядом с тройцей призраков-убийц. «Я не приказывала». Народ мгновенно отшатнулся от ненормальной, разговаривающей с невидимками. «Он нас видит», — повторил призрак-маг. «Он опасен, я чую». «Да, Маруф, опасен», — девушка кивнула, «но выйдет еще опаснее, если его спровоцировать». Тут же нарисовали стражники, очетенившись копьями и взяв обезлюдившее место вокруг старика и странной девушки в кольцо. Но та даже бровью не повела. Достав из-под нагрудника медальон, она показала, свисавшим на цепочке украшения, в вытянутой руке. Щиты мечи заиграли бликами на поверхности кругляша. — Расходимся, господа стражники! — крикнула она. «Я охотник на демонов». «Теперь у нас проблемы», — взволновалась Каталь. «Копья убрать», — скомандовал командир патруля, зачехляя меч. Дальнейшие действия солдат ее не интересовали. Девушка уверенным шагом приблизилась к старику и опустилась перед ним на корточки. «Кто ты?» — спросила она. Старик вздрогнул, углядевшись в карие глаза. «Этот взгляд...» Цареустремленный, уверенный, пронизывающий, такой же, как у Вахираза, взгляд, который он никогда не забудет. «Я...» — прохрипел старик. «Я...» — когда-то меня знали под именем Шадир Ледяной Гнев. Девушка тут же выпрямилась. «Гладиатор мак из отряда Вахираза?» — выпалила она, ее пальцы задрожали. «Ты пойдешь со мной. Отговорки не принимаются». Э, никаких «э» идешь со мной». «Но ну, ты ведь охотник на демонов», — Шадир покачал головой. «Тебя это не беспокоит?» Из левого рукава балахона высунулась ледяная когтистая лапа. Он стянул капюшон. На девушку уставились правый серый и левый кристаллический глаз я ведь больше не человек а ты должна убивать тех кого коснулась тьма это неважно она мотнула головой качнув каскаду миссии черных волос ты расскажешь мне все что знаешь в аххеразе вставай шадир подчинился опираясь на посох старик поднялся со скамьи и зашагал средо таинственной девушкой почему он тебя так интересует Прохрехтил он, стуча посухом по мостовой. «Меня зовут Айнис Эрзан. Я дочь Вахираза». «Что?» 6 декабря 2018 года, конец третьей книги, читал Сергей Ларионов.